46. -е. Что из этого следует? То, что хорошо делают, если надевают перчатки при чтении Нового Завета. Близость такой массы нечистоплотности почти вынуждает к этому. Мы также мало желали бы общения с первыми христианами, как и с польскими евреями не потому, что мы имели что-нибудь против них, те и другие нехорошо пахнут. Напрасно высматривал я в Новом Завете хотя бы одну симпатичную черту. Там нет ничего, что можно бы было назвать свободным, добрым, откровенным, честным. Человечность не сделала здесь еще и своего первого шага, не достает инстинктов чистоплотности. В Новом Завете только дурные инстинкты, и даже нет мужества к этим дурным инстинктам. Сплошная трусость, сплошное закрывание глаз и самообман — Всякая книга кажется чистоплотной, если ее читать вслед за Новым Заветом. Так, например, непосредственно после Павла я читал с восхищением того прелестного, задорного насмешника Петрония, о котором можно было бы сказать то же, что Доменико Бокаччо написал герцогу Парма. А Чезаре Борджа, и фесто, бессмертно здоровый, бессмертно веселый и удачливый. Эти маленькие ханжи просчитываются как раз в главном. Они нападают, но все то, на что они нападают, тем самым получает отличие. На кого нападает первый христианин, тот не бывает этим замаран. Напротив, есть некоторая честь иметь против себя первых христиан. Читая Новый Завет, отдаешь предпочтение всему, что он третирует, не говоря уже о мудрости мира сего, которую Дерзкий враль напрасно пытается посрамить юродливой проповедью. Даже фарисеи и книжники выигрывают от таких противников. Должно же быть в них что-нибудь ценное, если их так неприлично ненавидят. Лицемерие. Вот упрек которые смели бросить первые христиане. Достаточно того, что это были привилегированные. Ненависть Чандалы не нуждается в других основаниях. Первый христианин, я боюсь, что и последний, которого, может быть, я еще переживу, по самым низменным инстинктам, Есть бунтовщик против всего привилегированного. Он живет, он борется всегда за равные права. Если приглядеться, то он не имеет иного выбора. Если хотят быть в собственном лице избранниками Бога или храмом Божиим или судьею ангелов, то всякий другой принцип выбора, например, принцип правдивости, ума, мужественности и гордости, красоты и свободы сердца попросту мира, есть уже зло само по себе. Мораль. Каждое слово в устах первого христианина есть ложь. Каждый поступок, совершаемый им, есть инстинктивная ложь. Все его ценности, все его цели вредны, но кого он ненавидит, что он ненавидит, то имеет ценность. Христианин, христианский священник в особенности есть критерий ценностей. Нужно ли говорить еще, что во всем Новом Завете встречается только единственная фигура, достойная уважения? Пилат, римский правитель. Он не может принудить себя к тому, чтобы принять всерьез спор иудеев. Одним евреям больше или меньше что за важность? Благородная насмешка римлянина, перед которым происходит бесстыдное злоупотребление словом «истина», обогатила Новый Завет новым выражением, которое имеет цену, которое само по себе есть его критика, его отрицание. Что есть истина?